Магдан делает круговое движение рукой. м о л продолжай. Бог ты мой, опять все сначала. Они хотят, чтобы я завел с ним долгий разговор, а они бы тем временем отследили, откуда он звонит. Еще одно предательство. Ну да, жаль говорит Энди. И голос у него такой, будто он и сам удивлен, обнаружив, что ему хоть и немного, но жаль. Я чувствую себя немного виноватым. Но вообще ты заслужил. Нет, я вовсе не собирался упрятать тебя за решетку. У меня и в мыслях не было вешать все это на тебя. Но в общем я хотел, чтобы ты немного помучился. Насколько я понимаю, они нашли ту визитку, что я оставил в лесу около дома мистера Рофуса. Да, нашли. Спасибо, Энди. А, здорово. Я думал, что мы друзья. А мы были друзьями, Камерон, рассудительно говорит он. Но ты дважды убегал. Я издаю короткий смешок, отчаяние и снова бросаю взгляд на Магдан. а Но второй раз я вернулся. Да, Камерон, говорит он, его голос звучит ровно. Потому-то ты все еще жив. За это я тебе так благодарен. И тем не менее, Камерон. Ты по-прежнему часть всего этого. Ты все же сыграл в этом свою роль, так же как и я, как все мы. Мы все виноваты, ты так не думаешь? Это ты о чем? Спрашиваю я. О п е р в о р о д н о м грехе уж ни к а т о л ь к о м н и ты заделался? Нет, нет, к а м е р о н Я считаю, что все мы рождаемся безгрешными и невинными. Мы заражаемся этим позднее. Никто не живет в безвоздушном пространстве, никому не удавалось пройти по жизни и не запачкаться. Люди уходят в монастыри, живут отшельниками, но и это всего лишь красивый способ признать свое поражение. Один вот умел руки две тысячи лет назад не помогло, и сегодня тоже не помогает. Мы все в чем-нибудь д е з а м е ш а н ы Камерон. Все с чем-нибудь да связаны. Я качаю головой, смотрю на маленькое окошечко в диктофоне, где терпеливо вращаются валики с пленкой. м а к д а н проявляет признаки нетерпения. Он что-то пишет в своем блокноте. Слушай, Энди, говорю я, глотая слюну, в о рту у меня пересохло. Я рассказал им о том мужике в лесу, как они спускались по вентиляционной шахте. Они его нашли, знаю, говорит он. Я видел. В его голосе чуть ли не сожаление. Я закрываю глаза. По правде говоря, меня там чуть не поймали, говорит он спокойным тоном. Будет мне урок. Нечего нарушать свои же правила и посещать похорны о собственных жертв. Хотя с другой стороны, ведь все считали, что это мои похороны. Так ты и знаешь, что им все. Рассказал. Я чувствовал, что ты в один прекрасный день расколешься. Ну что, Камерон, снял груз с плеч? Магдан толкает меня в бок. Я открываю глаза, он показывает мне два имени, которые написал в блокноте. Да, говорю я Энди. д а г о р а сплеч. Слушай, Энди, они хотят знать, что случилось с Хэлзилом и Лингори. Ну конечно же, говорит он с усмешкой. Для этого я и звоню. Мы с м а к д а н о м обмениваемся взглядами. Слушай, Энди, говорю я с нервным смешком, я так думаю. Ты своего добился, а? Перепугал кучу народа, Камерон. Я убил кучу народа. Да, да, я знаю. А еще больше народа теперь боятся открывать двери. Но дело в том, что ты уже своего добился. Я хочу сказать, ты вполне мог бы теперь отпустить этих двоих, а? Просто, ну просто отпусти их и все дела. Я уверен, если бы мы смогли просто поговорить по душам, ну просто сесть и поговорить, а... ах, поговорить об этом. Говорит Энди и смеется. Да прекрати ты нести чушь. Голос у него совершенно спокойный. Странно, что он так долго разговаривает. Неужели он не знает, что засечь телефоном в наше время дело минутный? Ну и что дальше? спрашивает он, и в его голосе опять насмешка. Уж не хочешь ли ты предложить мне сдаться и предстать перед справедливым судом? Он снова смеется. Энди, я только советую тебе отпустить этих ребят и прекратить все э т о н а х е р Хорошо? Я хочу сказать, что я сказал хорошо. Так ты их отпустишь? Я бросаю взгляд на Магдана. Он поднимает брови. Отпущу, говорит Энди. Накой, мне они два, жалки их п е р д уна. тому же они и так получили достаточно. Энди, ты это серьезно? Конечно, говорит он. Я верну их в целости и сохранности. За их психическое состояние, конечно, р у ч а т ь с я не могу. Если им повезет, этих сукиных детей до конца жизни будут мучить кошмары, а если нет, слушай, Энди, знаешь, а ведь я догадался, что ты и был, мистер Арчер. Да, я воспользовался синтезатором голоса. Терпеливо говорит Энди. А вся эта история с Аресом – это что все? Это отвлекающий маневр, Камерон. т к всего. Слушай, он смеется. Может быть, и был какой жуткий заговор, связывающий э т и х пятерых покойников, но я об этом понятия не имею. А связи между Ними и Смаутом, Сазулом, насколько мне известно, нет никакой. Крепкий сюжет съязд с т я п а л правда? Я знаю, вы писаки без ума таких историй. Да, тут ты меня уел. Я слабо улыбаюсь. Но как ты? Я снова с г л а т ы в а ю г о р л у подступает т о ш н о т а потому же я чувствую приближение п р и с т у п а к а ш л я А как ты узнал кодовые слова и р а Я тебе их никогда не говорил из твоего компьютера, Камерон. Файл с ними был у тебя на жестком диске. Когда ты поставил м о д е м это стал р а с п л ю н у т ь Разве я тебе не говорил, что в свободное время немножко занимаюсь хакерством? А, бог ты мой! А в тот раз, когда я позвонил тебе в отеле, а ты меня нашел чуть позже, ты же в это время должен был быть в Ольсе? Ну да, охотно говорит он, в голосе насмешка. В отеле, автоответчик связанный с в я з а н н ы й с п е д ж е р о м Я позвонил домой, выслушал твое сообщение и связался с тобой проще парень н й реп. И ты летел на Джерси одним рейсом со мной, да, сидел в четырех рядах сзади, в п р и к е очках, усах, пока ты искал агентства по прокату машин, я взял такси. Ну да ладно, говорит он, и мне даже кажется, что я слышу, как он вздыхает и потягивается. Ладно, мне пора закругляться. Все эти технические штучки просто прелесть, но у меня есть с л а б ы е п о д о з р е н и я что они заставляют тебя затягивать разговор. Я говорю по мобильнику, поэтому они меня не отследили. Самая крупная сотовая сеть. Смотри, -ка, какое а к совпадение, а, Камерон, ты попал в сеть и просидел в ней всю прошлую неделю, а я сейчас. Хотя, может, все и не так. Сеть-то крупная, но если буду говорить дальше, они меня все-таки... Вычисли, так т что Энди, нет, нет, Камерон, слушай меня. Я верну Хелзил и л и н г а р и сегодня вечером в э д и н б у р г е На Граз-Смаркете рядом с пабом по последней есть спаренная телефонная будка. Я хочу, чтобы ты был в монетном автомате в семь часов. Ты, собственной персоной, ровно в 19.00 в будке автомата рядом с пабом. По последней наград с м а р к е т е в э д и н б у р г е Пока. Тишина в трубке.